Глава 14. Ликвидация Коновальца Ликвидация первого лидера организации украинских националистов Евгения Коновальца давно уже обросла мифами и домыслами. За последние 10-15 лет на современной Украине написано столько всякой ахинеи на эту тему, что диву даешься. Вообще выросло целое поколение людей, которые очень слабо представляют себе, кто такой Евгений Коновалец и для чего, собственно, Народному комиссариату внутренних дел потребовалось ликвидировать его аж в Европе. Давайте обо всем по порядку. 2 февраля 1929 года на территории Западной Украины, которая на тот момент входила в состав Польской Республики, создается Организация Украинских Националистов, сокращенно ОУН. Это легальное крыло украинской войсковой организации, сокращенно УВО, целью которого было провозглашено создание единого и неделимого украинского государства. Во главе организации становится бывший командир украинских сечевых стрельцов полковник Евген Коновалец. Чтобы привлечь как можно больше союзников и усилить влияние националистических идей на украинские диаспоры разных стран, Коновалец ездит в Канаду и США, где его стараниями создаются Американская организация Государственное возрождение Украины и Канадское украинское национальное объединение. Организации, которые должны послужить поддержкой ООН, также создаются в Данциге, Вене, Брюсселе, Женеве, Париже и Праге. Спустя 57 лет после ликвидации Коновальца, знаменитый сотрудник Наркомата внутренних дел Павел Судоплатов взял на себя ответственность за его устранение. Он рассказал, что главной причиной, сподвигшей советские власти на организацию убийства Коновальца, стало наладившееся сотрудничество ОУН с нацистской Германией. Это создало угрозу раздувания националистических настроений и в дальнейшем организацию антисоветского подполья на Украине. Благодаря Коновальцу, который в годы Первой мировой войны сражался в рядах австро-венгерской армии, украинские националисты еще в 1923 году наладили связи с германской разведкой. После прихода к власти в Германии национал-социалистической немецкой рабочей партии во главе с Адольфом Гитлером, эти связи укрепились еще больше. Коновалец неоднократно лично виделся с Гитлером, в том числе в 1931 году, то есть еще до вступления фюрера на пост рейс-ханцлера. Во время одной из встреч Гитлер предложил, чтобы несколько сторонников канавальца прошли курс обучения в нацистской партийной школе в Лейпциге. В конце 20-х, начале 30-х годов члены организации украинских националистов, окончившие школу в Данциге, совершили несколько диверсионных и террористических актов на территории Польши. Особую активность действия украинских националистов приобрели в 1934 году. Тогда в Варшаве был убит польский министров внутренних дел Бронислав Пиратский, а во Львове – сотрудник советского посольства Андрей Измайлов. После его убийства председатель ОГПУ Минжинский издал приказ о разработке плана действий по нейтрализации террористических акций ОУН. С целью подхода к Коновальцу под видом племянника его соратника Николая Лебедя, завербованного советскими спецслужбами, В ОУН был внедрен молодой сотрудник НКВД Павел Судоплатов. Он взял имя и фамилию Павлусь Валюх. Судоплатов прибыл в Европу, где ему удалось встретиться с коновальцем и установить с ним доверительные отношения. Он представился членом Украинской националистической организации, действовавшей в подполье на территории Украины. Потом Судоплатов часто встречался с главой ОУН в разных европейских городах. С каждым разом темы их разговоров становились все более серьезными. Судоплатов узнал о планах Коновальца по подготовке административных органов для ряда областей Украины, которые в ближайшее время предполагалось освободить с помощью немцев. Кроме этого, ему становится известно, что в распоряжении ОУН уже находятся две боеспособные бригады общей численностью не менее 2000 человек, и что финансирование деятельности украинских националистов идет от Абвера, германской военной разведки. Постепенно отношения между Судоплатовым и Коновальцем перерастают в дружеские. В одном из интервью Судоплатов расскажет, как они вместе ходили в баню в Вене. Ему было 27 лет, Коновальцу уже под 50. Лидер ОУН начинает относиться к Павлусю, как к сыну или младшему брату, видя в нем будущую опору власти националистов на Украине. В Париже Коновалец пригласил Судоплатова на могилу Семена Петлюры, убитого в 1926 году Самуилом Швасбуртом. Чтобы произвести впечатление на лидера ОУН, Павлусь вытащил из кармана носовой платок и завернул в него горсть земли с могилой Петлюры. В ответ на удивленный взгляд Коновальца пояснил «Эту землю я отвезу на Украину. Мы в память Петлюры посадим дерево и будем за ним ухаживать». Естественно, Коновалец приходит в восторг. Этот случай еще больше укрепил его дружеские чувства к Судоплатову. Все случилось 23 мая 1936 года. С утра в Роттердаме шел дождь. Но к полудню небо прояснилось, стало солнечное тепло. Официант в ресторане гостиницы «Атланта» хорошо запомнил посетителя, который впоследствии оказался Евгеном Коновальцем. Лидер Оун пришел один, сел за столик у окна и заказал стакан Херриса. Дальше просто сидел, наблюдал за оживленной улицей. Ресторан находился на первом этаже гостиницы. Примерно в 11 часов 50 минут он заметил Судоплатова, который прогуливался по переулку около ресторана. О том, как происходила встреча между главой украинских националистов и сотрудником НКВД, подробно известно из собственных воспоминаний Судоплатова. Он вошел в ресторан, подсел к Коновальцу. После непродолжительного разговора они условились снова встретиться в центре Роттердама в 17 часов. Судоплатов вручил лидеру ОУН подарок – коробку шоколадных конфет – и сказал, что сейчас ему надо вернуться на судно. Уходя, оставил подарок на столике рядом с полковником. Они пожали друг другу руки – И Судоплатов вышел из ресторана, сдерживая инстинктивное желание тут же броситься бежать. Потом, на допросе в полиции, официант вспомнит интереснейшую деталь. Когда он подошел к этому посетителю, тот, заказывая вино, наклонился и стал поправлять шнурки на ботинках. Вероятно, Судоплатов не хотел, чтобы официант рассмотрел и запомнил его лицо. Тем не менее, официанту впоследствии удалось достаточно точно его описать. Самоуверенная осанка, возраст около 30-35 лет. Рост примерно 180 см, безукоризненно одетый и гладко выбритый. Кроме того, официант запомнил сросшиеся тяжелые брови, зачесанные вверх темные волосы, темно-карий цвет глаз и странный акцент. Судоплатов разговаривал с коновальцем на немецком языке. Покинув ресторан, Судоплатов свернул на боковую улицу, где располагались многочисленные магазины. В первом попавшемся магазине одежды он приобрел светлый плащ и шляпу. Вскоре, примерно в 12 часов 15 минут, Из Атланты выходит коновалец. По всей видимости, он направлялся к своей гостинице. Остановился напротив кинотеатра «Люмьер». В этот момент несколько прохожих увидели большой клуб дыма, стремительно поднявшийся на высоту нескольких метров, и услышали короткий громкий хлопок, напоминающий разрыв артиллерийского снаряда. Сам Судоплатов, который в этот момент уже выходил из магазина, описал звук, как хлопок лопнувшей шины. А вот что рассказывал очевидец гибели Коновальца, житель Роттердама Ди Йонг. «Вижу летящие направо и налево ноги и руки. Кровавая масса его туловища с большим размахом летит на тротуар, падает метров в двадцати. Я чувствую шок от удара взрывной волной, но удерживаюсь на ногах. Господин, который идет передо мной, падает, его одежда горит. Это все случилось за мгновение. Раздается грохот, звон битого стекла, со всех сторон летят осколки, прохожие пытаются от них уклониться». Естественно, паника. Толпа людей бежит по мостовой в том направлении, где коновалец расстался с судоплатовым. Тот уже понял, что взрывное устройство сработало, но еще не знал, жив ли коновалец. Представьте себе ситуацию. Взрыв, паника, люди разбегаются в разные стороны. Только через несколько минут начали оказывать помощь пострадавшему, одежда которого загорелась в результате взрыва. Его отнесли в ближайшее кафе. На место взрыва прибыли полицейские, пожарные и карета скорой помощи. Двух раненых прохожих и останки убитого отвезли в ближайший госпиталь, пожар потушили. Полиция перекрыла тротуар в радиусе нескольких метров от места взрыва, также перекрыла проезжую дорогу в западной части улицы. Остатки взрывного устройства и личные вещи погибшего собрали как вещественные доказательства. Среди вещей убитого полицейские обнаружили пропитанную кровью визитную карточку гостиницы «Централь», где проживал Коновалец и фальшивый чехословацкий паспорт на имя Йозефа Новака, директора торговой фирмы. Когда в Европе стало известно о гибели лидера ОУН, газеты сразу начали писать о трех возможных организаторах убийства. Выдвинуты следующие версии. Советские спецслужбы, соперничающая группировка украинцев, выступавшая за смену лидера ОУН и возглавляемая Степаном Бандерой, и польские спецслужбы которые отомстили за гибель главы польского МВД Бронислава Пиратского, убитого в 1934 году боевиком ОУН Григорием Мацейко. В течение нескольких недель после убийства Коновальца многие украинские эмигранты склонялись к третьей версии. Действительно считали, что в смерти их лидера виновна Польша. Наконец, следствие Роттердама окончательно установило, что человек, передавший Коновальцу коробку конфет, представлялся членом украинской националистической организации, действовавшей на территории Украинской ССР. Украинские националисты отреагировали на убийство лидера особым воззванием, называя погибшего не иначе, как вождем нации. Они призвали всех украинцев быть готовыми к новым боям. И пусть наш бой будет победой, а победа местью. Такими словами завершалось воззвание националистов. Советский Союз, несмотря на недавние обвинения коновальца в сотрудничестве с властями Германии, выдвинул предположение, что глава ОУН пал от руки немецкого агента. О том, что убийство коновальца было организовано немцами, продолжали говорить и после смерти Сталина. В книге под чужими знаменами, изданной в 1956 году и посвященной украинскому национализму, рассказывается, что Гитлер и лидеры гестапо решили: Коновалец знает слишком много секретов германского правительства. Мол, слишком широкие международные связи, немцам было сложно удерживать его при себе, поэтому они предпочли ликвидировать Коновальца. Истинные подробности ликвидации лидера ОУН стали выплывать только в начале 90-х годов. Теперь уже нет сомнения, кто был подлинным автором плана и кто выступил ликвидатором. Эта операция многими ветеранами советских спецслужб, да и не только советских, расценивается как идеально проведенная. Например, бывший заместитель командира группы спецназа «Вымпел» полковник Евгений Савинцев назвал устранение «Конавальца» классикой работы спецслужб. Таковы факты. Теперь главный вопрос. Зачем Москве вообще понадобилось физическое устранение лидера ОУН? Казалось бы, на тот момент ОУН еще не та организация, которая будет создавать панику в советском тылу в годы Великой Отечественной войны и кровавое противостояние с которой продлится до начала 50-х годов. В те времена украинские националисты – карликовая политическая организация, которая не шла ни в какое сравнение, например, с Русским общевоинским союзом из числа белых эмигрантов. Зачем было ликвидировать? Ответ очень прост. Кремле уже тогда поняли то, чего еще не понимали в Европе, какой потенциал развития имеет украинский национализм и к чему приведет рост его влияния. Хотя в другом Москва явно просчиталась. Советские спецслужбы рассчитывали, что после ликвидации Коновальца в организации начнутся традиционные для мигрантских структур склоки и раздоры, но этого не случилось. Да, движение националистов раскололось на две части – на бандеровцев и мельниковцев. На АУН-Б, организация украинских националистов Степана Бандеры, очень быстро окрепла. Стала серьезным противником советской власти, проявила себя и в годы Великой Отечественной войны, и после ее окончания. Конечно, задним умом мы все крепкие, тогда едва ли кто-то мог предположить в Степане Бандере, одном из рядовых боевиков ОУН, подлинного лидера радикальной террористической организации. От ветеранов спецслужб мне доводилось слышать, что сначала они считали Бандеру этаким украинским аналогом Бориса Савенкова. Мол, перебесится, сам поймет бесцельность террора. Но Бандера с психологической точки зрения оказался более крепкой личностью. Впоследствии он не отрекся от террора. Напротив, именно Бандера стал его главным и самым активным проповедником. Бойцы ОУН стали известны своими военными преступлениями. Можно сказать, внесли в дело террора и запугивания населения много нового. Вспомним, например, белорусскую деревню Хатынь. В Советском Союзе долгие годы рассказывали, что ее жгли какие-то неведомые немецкие каратели из СС. Но это неправда. Сейчас достоверно известно, что деревню жёг 118-й украинский батальон, набраны из Буковинского куреня ОУН Возникнет законный вопрос. Останься, Коновалец, в живых. Как при нем развивалось бы движение ОУН? Вероятнее всего, точно так же. Террор на западе Украины был бы таким же, может, еще более жестоким. Коновалец был националистом старой школы, ветераном петлюровских погромов. Бандера, Шухевич, Стычко, Кук – они не участвовали в гражданской войне. На тот момент были еще детьми но Коновалец участвовал и полностью себя проявил. Без сомнения, ОУН под его руководством устроила бы ровно такую же резню, такие же погромы и прославилась бы не меньшими преступлениями против человечности. Если у кого-то возникают сомнения на этот счет, то я могу пояснить, что в России издано достаточно много документов по истории ОУН, в том числе ее первого этапа, когда эту структуру возглавлял полковник Евген Коновалец. Почитайте. Лидеры ОУН абсолютно не скрывали своих целей. ненавистнической идеологии там пропитано буквально каждое слово. Они не скрывают свою ненависть ко всем – к полякам, к евреям, к русским, к другим народам. Это ведь при Коновальце националисты впервые выдвинули идею насильственной украинизации всех несогласных. Бандера лишь творчески дополнил эту теорию. Впервые она прозвучала именно у Коновальца. Так нужно было его устранять или не нужно? Сейчас трудно однозначно ответить на этот вопрос. Такое было время. Не надо забывать, что большевики террор с самого начала не отрицали. Боевые отряды ленинской партии появились позже, чем группы эсеровских боевиков, но действовали ничуть не менее активно. Ленин по поводу революционного террора очень много и охотно рассуждал. Мог ли Сталин, лучший ученик Ленина, поступать иначе? Разумеется, нет. Закоренелые враги в то время устранялись физически. Ведь казнили не только националиста Коновальца. Та же участь постигла двух лидеров Русского общевоинского союза – генерала Кутепова и генерала Миллера. Напомню, большевики не признавали нравственность в общечеловеческом смысле, другими словами, вне программы политической партии. Одна из главных большевистских догм звучала так – «Нравственно все, что полезно для революции». Выводы делайте сами. Полковник Евген Навалец был ярым врагом Советского Союза, если угодно, врагом исторической России – Никаких сомнений на этот счет ни у кого не возникало. Таких врагов советская власть ликвидировала при первой возможности, что, собственно, и произошло. Когда сегодня некоторые украинские публицисты рассуждают о том, что ОУН была чисто политической партией, которая рассчитывала на парламентские методы, борьбу за влияние на умы и демократический приход к власти, это абсолютная ерунда. В рядах ОУН политиков не было. Там собирались боевики. Это была, что называется, партия революционного типа. Вообще, после прихода большевиков к власти, такие определения становятся крайне популярны в Европе. Партия революционного типа, партия нового типа. Такими были партия Муссолини, партия Гитлера, партия Салазара, железная гвардия Антонеску и в том числе ОУН. Никакой демократии, откровенная, жестко структурированная террористическая организация. Давайте не забывать, что тогда против СССР использовались все методы борьбы, в том числе и самые грязные. Республика в кольце врагов – это вовсе не фигура речи, это реалии той эпохи. Одним из главных врагов Советской Республики был лидер ОУН, полковник Евгений Коновалец, поэтому его ликвидировали.